«Верующий потому что», — уважительно говорил Коля Риндин про старшину и чтил его особо за то, что тот носил медный крестик на засаленной нитке, даже политрук мельников ему не указ. Нажравшийся от пуза картошки, наряд едва шевелился. Работал лениво, размеренно, топил печь с безнадежной унылостью. Все равно не нагреть воду в таких обширных баках-котлах. До ночи конетель тянется, сиди, дрожи в бане ногишом, намазаны, жди, хоть чего-нибудь да нагреется, хоть немножко каменка зашикает, пар пойдет. В парилку сбивалась вся голая публика, до того продрогшая, что даже на возмущение сил и энергии не хватало. Постылая казарма из той бани казалась милостивым приютом. Уж на что садомный старшина Шпатер. Но и его гнев иссякал. Сидел и он на полке, прикрывшись веником, с крестиком на груди, отрешенно смотрел вдаль, а жалко его делалось. Володя, наконец, взывал он к своему помощнику Яшкину, поди и по ленам прикончи старшего в наряде. Я в тюрьму снова сяду, не замерзать же здесь всем помашь!» с грехом пополам по побанив роту. Полуночи сам он для себя, для наряда, да для Яшкина добивался прибавки пара, без энтузиазма, но по привычке стеная, поохивая, шумел мокрым веничком. Затем в шинелёнке, наброшенной на белье, в подшитых валенках, разбито волочился в казарму. Так и не понежив по-настоящему мягкой горячей листвой, в свое неизбалованное солдатское тело. И поздно, уж совсем ночью, спрашивал в казарме у дежурных, как тут дела. Получив доклад, незаметно ото всех бросил щепоть по груди. Ну, слава богу, еще сутки прожили, может, и следующее проживем. Непостижимыми путями, невероятной изворотливостью ума Добивались молодые вояки способов избавиться от строевых занятий, добыть чего-нибудь поживать, обуться и одеться потеплее, занять место поудобнее для спанья и отдыха. Ночью и днем на тактических и политических занятиях при изучении оружия, винтовки образца 1800 затертого года мысль работала неутомимо. Кто-то придумывал, Вздевать картошки на проволоку, Загнув один конец крючком, Всовывать эту снизку в трубы Жарко попыхающих печей В офицерских землянках. Пластуны же залегли неподалеку за деревья И ждали, когда картофель испечется. Изобретение мигом перенималось. Бывало, в трубы спустят До четырех проволок с картофелинами. Забьют тягу, Не растапливается печь, дым в землянку валит. Пока-то офицеры, большей частью взводные, доперли в чем дело, выбегая из землянок, ловили мешковато утекающих лазутчиков, пинкарей им садили, когда из пистолетов вверх полили, грозясь в другой раз всадить пулю в блудню промысловика. Но были офицеры, и среди них младший лейтенант Щусь, которые не преследовали солдат, позволяли пользоваться печкой. Только где же одной печке целое войско обслужить? Вот и крадется вражина к землянке, бережно, мягко, ступает на кровлю, крытую бревешками, лапником, засыпанную песком. Осторожнее зверя мало выступает, чтобы на голову и в кружку хозяина не сочился песок, которого тот и так наелся досыта. Песок у него на зубах хрустит, в белье, в постели пересыпается. Добрался лазутчик до трубы, не звякнув о железо, спустил снизку в пылающий зев, зацепил проволоку за обрез трубы. Унес Бог добытчика перышком, Залег он в дебрях сибирских камешкам, Спертый в воздух из груди испустил. Можно бы и вздремнуть теперь. Да ведь надо оберегать свою землянку от другого лазутчика промысловика Истомится весь переван, изнервничается. Брюхо у него аж заскулит от истомы, пока он скомандует себе «пора!» И снова по-пластунски движется к землянке, пока шачий взойдет на сыпкую крышу. И вот она, ситящаяся нижними в уголь изможженными картофелинами. Это уже неизбежная потеря, жертва несовершенной техники. Зато в середине сжигала овощ в самый раз, испеклась, умякла, родимая, рот горячит, по кишкам раскаленным ядром катится. И пока в брюхо упадет, Глаза выпучатся, слеза из них выдавится. же картофелины лишь дымом опахнуло, закоптились они, и надо снова тонкую тактику применять, чтобы взойти на крышу, сунуть проволоку в трубу, беззвучно ее подвесить, да снова в тревоге и томлении дожидаться удачи. На третьем-то или на четвертом броске и засекут тебя, И зловец. Ну пусть и пнули бы, облаяли, бросили бы только проволоку вслед. Люди мы не гордые, подберем, битую задницу почешем, хитрые изделия припрячем и скорей в казарму. Но иные хозяева землянок не только пинкаря подвесят, еще и проволоку истопчут. Вместе с картохой. Эх, люди! Будто ни в одной стране родились, бедовали, Будто ни одну землю защищать готовимся. Лупит добытчик обжигающую картошку. Брюхо рекует от горячего духа. Но опять никакой сытости. По кишкам картоха размазалась. Что за брюхо, что за кишки такие у солдата? Болдаков пройдоха говорит, что на полтора метра длиннейший кишки у русского человека против англичанина или того же немца, потому как продукция у него питательней. У нас же все картошка, хлеб, паренка, редька с квасом, отрубь. Выгрызает солдатик остатние крохи из угольков картофелин и думает, чего же сегодня на ужин дадут? Хорошо бы кашу, Она ляжет сверху картофеля, и вот уж полон, ненасытный желудок. Но может и не совсем полон, да все же набит. Может попробовать верхнюю картофелину. Она вон горяча, но тверда. Нет, нельзя, не дай бог, где зинтуха в этой чертовой яме заболеть. Пропадешь. Лес вон, из края в край обгажен. Меж казаром долбить и чистить не успевают и спрятать картофель негде. Старшина сделает шмон, а видит он, змей подколодный, будто щука в пруду, любую малявку под любой корягой узрит, и внаряд тебя в неочередной, на холод, на ветер, за водой с баком, в нужнике долбить, оружие чистить, в коптерке и в казарме пол мести. А кому охота горбатится? когда в казарме идут политзанятия, и полтора часа, пока капитан Мельников рассказывает о наших победах на фронте и трудовых достижениях в тылу, можно преспокойно блаженствовать. Ничего другого не остается, как полусырую, недопеченную картофель дневальным отдавать. Они ее в дежурке до ума доведут, и, глядишь, половину оделят, если, конечно, у них совесть есть, а то такие попадаются, что все до кожурки слопают и делают вид, будто им ничего, никакой картошки до допечь не давали. А тут еще невидаль, первую роту и первый взвод пополнили двумя новоявленными личностями, восконяном и боярчиком. Оба они были смешанной национальности. Один полуармянин, полуеврей, другой полуеврей, полурусский. Оба по месяцу пробыли в офицерском училище, оба за месяц дошли до ручки, лечились в медсанчасти, и оттуда их, маненько оживших, но неполноценных, в училище не вернули. Сварили в чертову яму, она все стерпит. Восконян был долговяз, тощ, ликом бледен, бровями черен. Боярчик так себе, парнишка и парнишка, сереньким лицом, умным лубом и маломощным телом. Но у обоих новобранцев были огромные карие глаза с давней печалью. Не то по роду племени они у них были такие, не то в армии успели в печаль глубокую погрузиться. На первом же политзанятии Восконян сумел испортить работу и настроение капитана Мельникова. Также нервы слушателям во благостном казарменном уюте. Капитан Мельников что-то показывал на политической карте мира и рассказывал. Но что он рассказывал, вояки не слышали. Что показывал, не видели. Они спали. Время от времени... Лектор командовал «Встать, сесть, встать, сесть». Севши, слушатели тут же, не теряя времени попусту, привычно засыпали. Комиссар привычно молотил наклепанным языком, спеша охватить воспитательным словом и другие подразделения, как вдруг услышал «Буэнос-Айрес, между прочим, не в Африке находится», Капитан Мельников забуксовал в лекции, сбился с мысли. «А где он находится?» – растерянно спросил капитан. «Буэнос-Айрес – столица Аргентины. Аргентина всегда находилась в Южной Америке». «Ага, столица Аргентины!» «Встать!» – рявкнул капитан. Первый взвод вскочил, уронив с доски на пол Колю Рындина. «Вы слышали?» «Сощурясь», — спрашивал капитан Мельников, очумевших от сна солдат. «Вы слышали?» Чё, товарищ капитан?» «Вы слышали, что Буэнос-Айрес находится не в Африке, а в Южной Америке?» «Да нам-то чё? «Ага, вот вам-то чё. Вам только спать на занятиях, а умнику вон не спится, он бдит». «Ну, этот умник...» — говорил весь вид капитана Мельникова, — узнает у меня, где находится не только Буэнос-Айрес, но и Лиссабон, и Париж, и Амстердам, и Лондон, и все столицы мира.